Глава 14. Маргарита. Время ритуала неумолимо приближалось. Оставался всего 1 день. Виктор за это время серьёзно погрузился в свою IT-работу и, кажется, получал от процесса настоящее удовольствие. Филипп переписывался и созванивался с Клары и подробно обсуждал с ней будущие проекты. Ксюша приезжала к нам каждый день и пыталась закадрить Виктора, но граф Кремень Ни взглядом, ни словом не позволил моей подруге даже мельком подумать, что он заинтересован ею. Я его зауважала сильнее. Любой другой, как, например, Фил, уже давно бы согласился провести хорошо с Ксюшей время, но нет. Мужчина не сторонник разовых отношений. Но и я без дела не сидела. За эти дни умудрилась написать половину книги. Да, работы предстоит еще немало. Вычитка, редактура, корректура – Но всё же Клари я выслала написанное, и редактор не заставил себя ждать. Марго, это великолепно, с воодушевлением произнесла Клара в трубку. Начало второй части даже лучше первой, хотя по статистике всё происходит ровным счётом наоборот. Или она говорит правду, или находится на романтическом подъёме от перспективы отношений с Филиппом. Хмм, неожиданно улыбнулась я. Спасибо, Объединить злодея и доброго героя ради одной цели это редкий, но прекрасный приём, практически классика, хвалила она меня. Да, здесь нужна рука редактора и корректора, так как текст пока сырой, но в любом случае начало меня и моих коллег несказанно радует. Ты молодец. И, кстати, по поводу сотрудничества с фильмом и Виктором. Филипп сказал, что Виктор не желает принимать участие в продвижении серии. Нет, Тут же ответила я: "Не желает. У него другие планы и взгляды на жизнь. Виктор не любит быть на публике". "Да-да, именно так Филипп и сказал", вздохнула она разочарованно. "Ну да ладно. Кстати, проверь свой счёт. Я сказала в бухгалтерии, что ты потратила свой гонорар на тех двух прекрасных самцов, тебе перевели сегодня деньги". "Да?" снова удивилась я и расплылась в довольной улыбке. Какая приятная новость, Клара. Обязательно проверю счёт. Так, по поводу документов Фила. Я всё знаю и ввиду его данные, как только они будут готовы. А вот документы Виктора ждут от тебя. Мне ведь нужно отчитаться перед бухгалтерией, куда и на кого ушли деньги. Блин. Ксюша сказала, что займётся документами Вика. Да, она и занялась, но всё не делается в два счёта. Ещё день-два граф будет без документов. «Клара, я забыла о твоей просьбе. Знаешь, он сейчас вне зоны доступа, будет через пару-тройку дней, и я все тебе пришлю», соврала елейным голоском. «А за гонорар еще раз спасибо». «Хорошо, жду через три дня», скрипя сердце, ответил редактор. «Не забудь снова». И отключилась. Я выдохнула и тут же полезла в банковское приложение проверить счет и радостно запищала, Да-да-да, есть Бог на свете, и за мои страдания меня щедро наградили. Так, это всё замечательно, конечно, но мне уже пора готовиться к завтрашнему ритуалу, обговорить все действия с парнями и завтра сделать всех нас наконец свободными. Хотя от этого внутри становилось как-то грустно, даже неприятно, словно я собираюсь сделать что-то неправильное. Но я отмахнулась от этого чувства, взяла написанный текст, сама придумала разрыва связей и отправилась собирать мужчин на совет. Совет прошел вяло. Мужчины одобрили мою речь для разрыва нашей с ними связи, даже Виктор ни слова против не сказал. Мак также одобрил и реквизит. Что ж, пожала плечами и завершила наш совет. А на следующий день Филипп решил устроить прощальный обед. Ведь в ч полночь ритуал разрушит наши отношения и мы станем вольными как птицы. Филипп сам ничего не готовил, но зато заказал от души ресторанной еды и элитных напитков. Пригласил ксюшу, которая как раз явилась в гости, и мы сели за стол. Короче, дамы и господа, обед прошёл ужасно. Филипп только и говорил, что о Кларе Эдуардовне, о совместных проектах и его будущем, которое он уже расписал по её же словам. на сто пятьдесят два года вперед. Да-да, барон позабыл, что живет в новом мире, и здесь люди живут в половину меньше. «Клара сделала тебе документы?» спросила Ксюша, делая глоток рубинового напитка. «Ты теперь реальный член нашего общества? А Виктору она не стала делать документы?» «Нет», — ответила я подруге, ковыряя вилкой салат «Цезарь». «Этот разговор отбил у меня всякий аппетит». «Ты ведь сказала, что поможешь?» Виктор приподнял одну бровь и посмотрел сначала на Ксюшу, потом на меня и проговорил. «Нет необходимости. Я сам решил этот вопрос. Документы доставят завтра к вечеру». Ксюша поперхнулась напитком, я раздраженно бросила в салат вилку и с улыбкой маньяка пропела. «И когда ты собирался об этом сообщить? Завтра, когда курьер бы позвонил в мою дверь? Блин, Вик, какого хрена?» «Что за тайны?» Действительно, мог предупредить. Фыркнула Ксюша и тут же виновата пробормотала, склонившись ко мне ближе. «Ну, вообще-то хорошо, что твой граф сам все решил, так как у меня возникла трудность. Точнее, у человека, что сделал заказ тому, кто делает заказы и заказывает у человека, который их исполняет, ну, в общем...» Сдавила пальцами виски и замотала головой. «Замолчи!» — прошипела я. «Замолчи!» Потом взглянула на подругу, у которой был самый виноватый вид и несчастные глаза, и мой запал угас. Ругать её смысла нет. Ладно, проехали. Затем уставилась на Виктора и спросила мужчину: "И как же ты провернул этот финт ушами, не выходя из дома?" Он с невозмутимым видом отрезал небольшой кусочек сочной баранины, отправил его в рот, со смаком прожевал, проглотил и лишь потом Соизволил ответить. Веб-камера 1, произнёс граф, электронные деньги 2, связи, которыми я обзавёлся в виртуальном пространстве 3. Хочу меть, выдала тут же подружка и устроила подбородок на кулачок. Вот это мужчина. Кашу из топора сварил, только в более глобальном масштабе. При этом в её взгляде читалась придурковатая влюблённость. Только этого мне не хватало. Да, протянула задачана. Ты действительно мастер. На пустом месте смог решить все вопросы. Виктор не ответил и продолжал поедать своего барана. Фил вообще где-то витал в облаках. Ксюня в бок толкнула меня локтем и прошептала на ухо: "Маргарита, если ты его не окольцуешь, то ты дура". "Отвали", фыркнул я и вернулся к своему уставшему и размазанному по тарелке цезарю. Сама отвали, фыркнула она в ответ и громко спросила графа. Уважаемый милорд, а точнее, ваше сиятельство граф Харис, а не находите ли вы нашу прекрасную Маргариту симпатичной молодой особой, которой срочно требуется выйти замуж и обзавестись детишками? Теперь пришла моя очередь поперхнуться. Вылопилась на подругу как на врага народа и от души пнула её под столом. Эй, Марго, возмутилась она, больно же. А ты чушь не мели, и больно тогда не будет, пропела Едавита. "Лично я считаю, что Марго уже не в том возрасте, чтобы выходить замуж и рожать детей", решил высказать своё мнение барон Майлс. "Так, кажется, я прямо сейчас с кем-то оборву все связи. Она своё время упустила", продолжил смертник под именем Филипп. Её чересл уже увяли. и не смогут произвести на свет Ай, Марго. Ты чего? Моя вилка прилетела точно барону в лоб. Жаль, что не остриями. Того, рявкнул я, и сжал в руке столовый нож. Фил поджал недовольные губы. Ксюша запрокинула голову и захохотала. Виктор как-то уж тяжело вздохнул, да так многозначительно посмотрел на всех нас. словно ему нестерпемо жаль, что ему приходится находиться в обществе придурков. Тебе перед Маргаритой следует извиниться, немедленно, вдруг сказал Виктор. И что-то такое ледяное, злое и мрачное было в его тоне и голосе, что у меня мороз по коже пошёл. Подруга прекратила ржать и удивлённо уставилась на графа. Филипп же вздрогнул и прищурился. Но я не оскорблял Марго, За что я должен извиняться? За правду? возмутился он. Нет, я точно сейчас пущу в него нож. По следом в его халёную баронскую морду полетит и тарелка с цезарем. Те оскорбил её Майлс. С тем же тихим, спокойным, но до жути страшным голосом произнёс Виктор. Ты ведь специалист по женщинам, неужели ты не понимаешь, что сказал? Филипп набычился, открыл был рот, чтобы снова возразить, поймал мой обиженный взгляд и захлопнул рот. Потер лоб в то место, куда попала вилка, и, вздохнув, пробормотал. «Маргарита, извини меня. Я оскорбил тебя как женщину и как леди. Если тебе станет легче, то за мой проступок можешь запустить в меня ножом». Я посмотрела на Виктора. Мне захотелось протянуть руку через стол и пожать его руку. Вместо этого вновь Взглянула на Фила и произнесла. Прощен. До следующей глупости. Но Виктор так и не ответил на мой вопрос. Вернулась к началу Ксюша. Может, мне стоит ей на голову приземлить свой салат? А? Дорогая, а тебе домой не пора? Поинтересовалась у нее. Не-а. Расплылась она в ехидной улыбке. Я еще чай с тортом не получила. Я тебе с собой заверну. И чай, и торт. просидел я. Не суетись, я здесь, с удовольствием угощусь, рассмеялся до коза. Яр сердилась. Мне совсем не нравилось поведение подруги. Её наглость порой меня не просто бесит, а наводит на очень-очень дурные мысли и идеи в отношении неё. Ваше сиятельство, вы слышали мой вопрос или повторить про замужество Марго? Стояла на своём Ктюша. У меня отличная память, ответил Виктор. и прошу вести беседу без фамильярности. «Ксюша, еще одно слово, и я попрошу тебя убраться!» прошептала ей на ухо. «Маргарита — истинная женщина. Женщина, которой нужен настоящий мужчина. Ей нужна защита, опора, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Ее нужно баловать и любить. Ей всегда нужно мужское плечо, забота и уверенность в нем, даже если она выглядит сильной. В этом мире мужчин с подобным типом характера немного, потому она и одна, так как не встретила своего мужчину. Ей пришлось учиться самой за себя бороться, самой строить себе дом, выкладывать твёрдую опору под ногами, любить и баловать себя тоже самой. Это сложно и неправильно, но она справилась. Пусть не умела, местами глупа и наивна, но всё же Маргарита воспитала в себе характер и сделала себя тоже сама. За эти качества я её уважаю и ценю, как человека и как женщину с большой буквы. Виктор замолчал и отвернулся. Его взгляд устремился в окно. За столом воцарилась тишина.